сказки, песни, загадки попросту маршакашкой, я уже не стала рассказывать об этом Самуилу Яковлевичу. Да, он был по-детски обидчив, но иронично он был насквозь, всегда, и даже к самому себе. Однажды в Союзе писать шла какая-то поэтическая дискуссия, на которую я не попала из-за болезни. На следующее утро мне позвонил Самуил Яковлевич, спросил о здоровье, а затем обстоятельно и, разумеется, как всегда, блестяще, с юмором и наблюдательностью, рассказал о вчерашней дискуссии, упомянув мимоходом о том, что и он принял в ней участие. Я заинтересовалась содержанием его выступления, и он охотно и подробно рассказал мне все, о чем говорил накануне. Это было блестяще по форме, очень серьезно и значительно по содержанию, очень смело и резко по постановке вопроса, и я не применула выразить свое восхищение. — Замечательно, Самуил Яковлевич! Как здорово, что вы об этом сказали! Какой вы молодец! — радовалась я. В ответ вдруг последовала продолжительная пауза. — Спасибо, голубчик! — наконец открикнулся маршак. Я рад, что вам понравилось. Но, по правде говоря, мне сейчас кажется, что перед вами я выступил гораздо удачнее, чем там. Знаете, когда выступаешь публично, волнуешься, торопишься. Я не уверен, что вчера мне удалось все это сказать. Так оно и оказалось на деле. Я любила самую атмосферу его рабочего кабинета, где словно в столярной мастерской пахнет деревом, неопределимо пахло работой. Огромной работой, вечной работой, разнообразной работой, работой настоящего мастера. «У писателя должна быть многопольная система в работе», — говорил Маршак. «Надо писать одновременно и стихи, и статью, и пьесу» переводить и держать корректуры, и не отмахиваться, если в то же время тебя просят сделать подпись под карикатурой. Это прекрасно, потому что не дает крови застаиваться, заставляя работать разные мускулы организма. Его соображения о работе поэта никогда не носили отвлеченно-теоретического характера, всегда были облечены в плоть и кровь, всегда были образами. Замечательно, когда замысел приходят ведя под усы, как цыган своего коня, звучание, форму, стихотворный размер. Такой размер, такая форма обычно куда оригинальнее, чем та, которую приходится долго искать. Стих должен быть мускулистым, напряженным, действующим. Вялый эпитет расслабляет мускулатуру стиха. К черту его в этом случае. Уж лучше глаголы. Они все-таки всегда действия. Он был великолепным мастером, редким мастером. Но пленительные легкость его стиха, блеск и точность, в которых порой было что-то словно бы от игры, которые казались фокусом-покусом, были итогом долгого, неправдоподобно долгого труда, огромного напряжения усилий. Я бы не представила ни почем и не поверила бы, если бы не видела сама, сколько сил и времени стоила эта видимость игры и легкости как он бывал безжалостен к самому себе, без конца бракуя, зачеркивая, переписывая, оттачивая, любой ценой добиваясь единственного совершенства. И удивительно трогательно была в этом великолепном мастерстве подчас какая-то почти детская неуверенность в себе, в том, какой из бесчисленных вариантов лучший, на каком, наконец, остановиться. Вот тут для того, чтобы самому и только самому принять единственное решение – Ему необходимы были другие люди. Люди, которым можно было снова и снова читать вслух, проверяя их реакцию, споря с ними, иногда сердясь на них, иногда обижаясь на них. А уж если этим людям удавалось вдруг что-то верно почувствовать, услышать, что-то напомнить или подсказать, цены мне не было. Я рада, что бывала в числе таких людей. Рада, что иногда чем-то пригождалась ему. Рада, немало не обольщаясь своей ролью, отлично понимая, что была всего одной из многих слушателей, советчиков, помощников, подопытных кроликов. Когда он занимался составлением своего первого двухтомника, я, как на службу, ходила к нему каждый день. А если замешкивалась, он звонил и торопил меня. А если почему-либо не могла прийти, он сердился и обижался. Но, вполне понимая, сколь случайно и условно моя роль, Я рада, что она мне выпала, ибо подобное общение с Маршаком было для меня ни с чем не сравнимой школой. Он работал жадно и горячо, не щадя себя, не думая о здоровье, забывая о времени. Мог позвонить ночью, и забыв, что это ночь, и даже не подумав о том, что разбудил человека...